от автора. Ребята, кто из вас не любит гостить у бабушки? Все бабушки добрые, ласковые, балуют своих внуков и, самое главное, вкусно угощают. А если бабушка живет в селе или на хуторе, то это вообще сказка. Еньке повезло. У него в деревне, кроме бабушки и дедушки... Жили два дяди и три тети, много двоюродных братьев и сестер, а с ними очень интересно играть шаг за шагом, познавать улицу, лес, реку, весь незнакомый и влекущий к себе мир. Правда, Енькина детство проходило в далекие 30-е и 40-е годы, но все равно захватывающие истории, приключившиеся в деревне, запомнились ему на всю жизнь. О некоторых из них ты сможешь прочитать в этой книжке.